«Мы не хладнокровные убийцы, а деловые люди. Какой смысл нам расставаться столь драматическим образом, если наше сотрудничество имеет явную тенденцию к дальнейшему развитию?» «Но я принес вам все, что вы хотели», — дернув подбородком, севшим голосом произнес Лим. «И за это ты получишь новую отсрочку платежа», — заверил его Дэмис. Я сделал все, что мог, в отчаянии всплеснул руками Лим. Меня едва не поймали, когда я копировал файлы из главного терминала, доступ к которому имеют только непосредственные участники проекта. Что вы еще от меня хотите? Сущую безделицу, Лим. То, что ты должен сделать, гораздо проще и безопаснее того, что ты уже совершил. Вот распечатка со списком участников экспедиции. Дэмис поднял листок бумаги за уголок и показал его Лиму. «Эти люди когда-нибудь работали в исследовательском центре сферы?» «Двое из них и сейчас находятся там», — ответил Лим. «А остальные?» «Борщевский и Штайнер. Остальные имена тебе неизвестны?» «Ирина Адлер была у нас на конференции примерно полгода назад». И все. Специальности остальных ученых из этого списка не имеют никакого отношения к работам, ведущимся в нашем центре. Каким образом с ними вели переговоры об участии в экспедиции? К ним кто-нибудь ездил? Все переговоры велись через инфосеть. Отлично. Значит, никто не заметит, если вместо одного из них приедет кто-нибудь другой. И «Исключено!» — отрицательно мотнул головой из стороны в сторону Лим. «На каждого из них будет получена подробнейшая документация, включая личное дело, медицинскую карту. Но ведь все эти данные будут проходить через тебя?» Прервал его Дэмис. «Не так ли, Лим?» «Вас интересует эта документация?» — с надеждой спросил Лим, хотя уже понимал что ответ будет иной. «Меня интересует вот этот человек», Дэмис передал ли ему список участников экспедиции, в котором одно из имен было отчеркнуто ногтем. «Я хочу, чтобы ты изъял из компьютера его данные и заменил их теми, которые мы тебе предоставим. Как мне кажется, это будет не слишком сложно сделать», «Основная задача — информация не должна попасть к кому-то другому, прежде чем ты ее изменишь. Поэтому тебе придется несколько дней не отходить от компьютера и просматривать всю поступающую почту». «Это все?» — едва слышно спросил Лим. «Пока все», — утвердительно наклонил голову Демис. «После того, как я сделаю то, что вы требуете...» «Вы прекратите преследовать меня!» Откинувшись на спинку кресла, Дэмис с интересом посмотрел на Лима, так, словно видел впервые. «Я бы назвал наши отношения иначе», — сказал он. «Скажем, сотрудничество на взаимовыгодной основе». «Я не хочу принимать никакого участия в ваших грязных делах», — уперевшись взглядом в пол, медленно произнес Лим. «Надо же!» — удивленно приподнял бровь Демис. «Опять припомнил какой-нибудь детектив в мягкой обложке?» Лим поднял взгляд на собеседника. «Вы можете мне обещать, что после того, как я все сделаю, вы оставите меня в покое?» «Я могу обещать тебе только то...» что после того, как наш человек будет тепло и радостно принят в исследовательском центре, тебе больше никто ни разу не напомнит о твоем долге, — ответил Дэмис. — Или этого тебе кажется мало? Лим, так ничего и не сказав, снова уставился в пол. — Ты понял, что тебе нужно сделать? — слегка повысил голос Дэмис. Лим молча кивнул. «Диск с необходимыми данными тебе передадут завтра утром по дороге на работу». Лим снова ничего не ответил. «Уберите его!» Досадливо поморщившись, махнул рукой Дэмис. Лима подхватили под руки и почти вынесли за дверь. Сам он едва передвигал ноги. «Совсем не понравился мне сегодня этот Лим», сказал, обращаясь к Юргену Дэмис. «Похоже, он на пределе». В любую минуту может сорваться. «Пока еще он нам нужен?» — пожал плечами Юрген. «Верно», — кивнул босс. «Но как только профессору удастся проникнуть в исследовательский центр, Лима нужно будет ликвидировать». «Ты слышишь, Виктор?» «Конечно», — кивнул тот, кому был обращен вопрос. «Все сделаем в лучшем виде, по первому сигналу». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Дэмис. «Профессору понадобится какая-нибудь помощь?» — спросил Юрген. «Нет, обычно он работает один», — ответил Демис. «Ему понадобится только информация о том парне, которого он должен будет заменить. Покопайся в материалах, которые принес Лим. Все, что найдешь, распечатай и передай профессору. Если уж ему не удастся закрепиться в составе экспедиции, значит, этого не сможет сделать никто».